Глава 75. Инь и Янь. «Нельзя выиграть, если не играешь. Если не любишь, не живешь, Если не скажешь, не услышат. Если не напишешь, не прочтут». Опять я сказала. Новых годов много не бывает. Я же люблю рассказывать правдивые сказки. Сказка об Алёне и Диме и их пусть не тиндерном, но онлайн-знакомстве. Прошлый новый 2021 год мы с подругой, с которой познакомились годом раньше в Марокко на прошлый новый 2020 год, прилетели встречать на Занзибар. Как теперь знаем, прекрасный, красочный и гостеприимный. Будучи культурными девушками, мы были настроены на расслабленный, интеллигентный релакс-отдых двух московских леди. Собственно говоря, все так и начиналось, пока дня через три в наш отель не прилетели одним рейсом три сибирские семейные пары. Мы ужинали в ресторане отеля, когда из-за соседнего стола к нам обратился мужчина и попросил помочь им сделать заказ на английском. Моя подруга не отказала. И это было не то чтобы роковой ошибкой, но с этого момента наш отдых перестал быть томным. Уже через 15 минут после знакомства мы сидели за одним столом и пили, естественно, за знакомство и Россию. От негласного вожака стаи звучало Девочки, только переводите все остальное за наш счет до конца вашего отпуска. Гуляем. Мы не стали сразу включать столичный феминизм не столько из гордости или мелочности, сколько чтобы не обидеть искренний порыв человека всему свое время. Достаточно заметить что за оставшиеся семь дней единой компании мы отметили одно день рождения, еще раз пропили молодожёнов, сгоняли вместе на материк на сафаре, плавали с черепахами, посетили с экскурсиями столицу острова, занимались снорклингом на прекрасном исчезающем острове миллионеров, ходили на лодках и там же танцевали в купальниках, ели в лучших ресторанах Занзибара и постоянно были сыто-пьяно. И основными пионервожатами, организаторами, были мы с подругой. Не только из-за знания английского, но прежде всего из любознательности и любви к этой жизни. Мы все были очень разные, но всегда на одной волне. Обратим внимание, что все шестеро, вновь прибывших, включая нас с подругой, обладали не только яркой харизмой, но и своей армией тараканов, о которых надо рассказывать отдельно. Интересен момент встречи самих сибиряков. Они не были знакомы до полета, но обратили внимание друг на друга уже в аэропорту Новосибирска. Выбирали, отметили друг друга именно там, а уже потом оказалось, что все едут в один отель. Каждая пара заслуживает, чтобы они ней рассказать отдельно. Например, одна пара выделялась парными, ярко-красными, модными спортивными костюмами «Суприма» И такой же яркой харизмой. Наши красные ребята были практически ровесниками, им по 40 лет. Оба работающие, в бизнесе, с большим достатком по новосибирским меркам, вместе 4 года, не расписаны, детей нет. Она хочет, он пока думает. В том числе над тем мечтали она всей его жизни. Он типа еще в поиске своего идеала. Она в курсе этого и приняла такую ситуацию. Понятно, что он доминант и домостроевец. умен, не без психологических особенностей, любит и умеет привлекать людей на свою сторону. Естественно, лидер и альфач. При этом не дурак и в целом с ним общаться приятно. Они чудесные ребята, когда отдельно друг от друга. Если они вместе, в них нет главного. Огня страсти и счастья в глазах. Никакого. Они об этом знают и страдают, но расстаться пока не готовы. Считают, что они умело выстроили бизнес-модель своих отношений и, возможно, будущего брака по расчету и все таки любви. Женщина с недавнего времени в терапии, то есть посещает психолога. Вторая пара – полная им противоположность. Пожалуй, она лидер. Он ее любит, но и она в ответ. Им по 30 лет. Свой бизнес у каждого. У него автосалон обожает скорость. В прошлом профессиональный гонщик, и сейчас скорость его основное хобби. У нее свой салон красоты, подруги, хобби и характер. У них партнерские, я бы сказала, даже паритетные отношения. Она давно в терапии, в официальном браке 5 лет, детей нет, но есть собака. И наши молодожены, прилетевшие на Занзибар в свадебное путешествие. У них все по-другому. Они любят, уважают, слышат друг друга. Хотя говорят, что первые два года это была война, непонимания и подстройки друг под друга. Между ними есть искра страсти. Видно, что он смотрит на нее как на женщину, которую не просто постоянно хочет, а которая для него лучшая на земле. В них многое было необычно. Ему всего 21 год. Ей двадцать пять. Он двухметровый красавец, она миловидная, с формами брюнетка. Любят друг друга, как в советских фильмах. Не могут наглядеться, надышаться. Так мы влюбляемся или в молодости, или как когда-то наши отцы и деды на всю жизнь. Время покажет. На них очень приятно смотреть. Даже страсть второй счастливой пары меркнет перед ними. Ибо все проходит, и это пройдет. Но молодожены любят друг друга той самой светлой, чистой и правильной любовью, которой мы все, многие, стремимся. И это невозможно не заметить. Это трудно объяснить словами, это надо видеть. Они как инь и янь. Оба работают, оба из обеспеченных семей. Их знакомство началось с его лайка ВКонтакте. Они совсем не знали друг друга. Она подписалась на него, он писал ей в директ и понеслось. За год до их замужества в ее доме не переводились живые цветы. Каждую неделю он дарил новый букет и ювелирное украшение. Родители с обеих сторон одобрили их брак. Перед свадьбой он купил дорогущий коттедж в новосибирском Академгородке даже без ипотеки. У нее была мечта уехать в свадебное путешествие, у него отметить свое день рождения за рубежом что они и осуществили на Занзибаре. Она очаровательна и женственна, он мужик-мужик, судя по его жестам и поступкам. Готов все сделать для своей любимой женщины. Я давно не встречала таких взрослых, зрелых мужчин в столь юнном возрасте. Многие знакомые мне московские сорокалетние мужчины уступают этому двадцатиоднолетнему уральскому мужичку. Там есть чего брать пример. Сейчас они счастливы в своем новом доме с новорожденной дочкой. Пока никто не в терапии. Как говорит дама от искусства Мариана Сардарова, «Никто мне не друг, никто мне не враг, но каждый человек мне учитель. С годами пришло понимание, что никакая подлость меня удивить не может. Вероломство человеческое может быть столь же безграничным, как безграничная человеческая доброта и благородство». Это будто монументальные весы. Наша такая разношерстная, по сути, компания из восьми взрослых и таких непростых во всех смыслах людей, но было общее желание лучше узнать и понять друг друга. Мы много о чем говорили за время нашего общения, в том числе обсуждая это из психологической точки зрения. Теперь вы знаете начало сказки. Не только про любовь, но и про дружбу. И никто не знает, что ждет нас впереди и чем это закончится. Но продолжение мне определенно нравится. И еще один момент. Когда накатывает отчаяние, не надо путать свое начало пути с чьей-то серединой. Просто иди, люби, дружи. Отдохнули хорошо, но дорого. Из вчера посмотренной лёгкой комедии «Свингеры». 2021 год.